Глава 30. -я. Смерть Морденки. В тот же день вечером пришли следственный пристав, священник и майор спица Пётр Кузьмич, тот самый, который брал к себе на воспитание сбродных детей, отдавая их на прокат нищим братьям, и у которого, между прочим, во время он воспитывался и Иван Верисов. За священником, который был духовником Морденки, И за спицей, которого Морденко считал единственным своим добрым знакомым, посылал он сегодня свою Христину. В третьих свидетелях было составлено, подписано и скреплено свидетельским рукоприкладством духовное завещание Морденки. Вирисову всё это казалось какой-то болезненной грёзой, бредом или сонным кошмаром. Какие быстрые, какие резкие переходы! то он и любимый отверженный сын, обвиняемый в преступлении, тюремный арестант, бездомник голодный, вор от голоду. То вдруг льётся на него щедрый поток отцовской ласки, той ласки, которой столь долго алкала его сиротствовавшая душа, но о которой он и мечтать-то не осмеливался, а теперь она есть и вся безраздельно принадлежит ему. Вчера ещё нищий Вчера ещё и голод и холод, сегодня в теплее и в холе. И накануне получения огромного богатства. Вчера эта страшная ночь в пустой барке рядом с щеною сукой. И эта ужасная ночь в малиньнике. Сегодня странная клятва, вынужденная умирающим отцом. Отвержение и ласка, ненависть и любовь. Бесприютное нищенство и огромное богатство, и всё это так странно, так быстро и неожиданно сменённое одним другим, сменённое в ту самую минуту, когда он, как благодатного и единственного спасения искал для себя тюрьмы, всё это могло показаться ему каким-то невероятным, фантастическим сном. Но не было в душе его места скрытой радости. затаённым мулекованием верицев напротив того был только грустно спокоен богатство думал он богатство на что мне оно что ж я остану делать с ним один-одинёшек на свете один совсем один отец умирает мать где она это мать кто она никогда ни единого слова про неё не сказано ни брата, ни сестры, ни близкого родного человека, кроме отца, да и тот умирает. И тот на минуту лишь был мне отцом. Любить некого? Кого мне любить? Но в душе его смутно мелькнул при этом чистый образ девушки, которая молилась и плакала, так горько и горячо молилась и плакала в большом и сумрачном храме, опустив на колени свои бледные тонкие руки. Образ девушки с отвращением, но так великодушно давший свой чистый святой поцелуй этому грязному и пьяному вору среди безобразной малинницкой оргии. и сердце молодого человека тихо заныло и сжалось кручинным, но сладостным трепетом. Кто она? И где-то она теперь, думала Сверисово, меж тем как в воображении смутно проносился этот образ. Неужели же так мы и затерялись друг для друга навеки? Неужели нам не суждено ещё встретиться? Бедная, что-то с нейу делается. Сама, сама гибнет, а меня два раза спасла, два раза. Не будь её, не было бы и меня теперь, или, может быть, был бы вор, убийца, преступник. Нет, я не дам ей погибнуть. Я отыщу, я найду её. Теперь за мной очередь спасти её. А как знать, может быть и для меня ещё будет когда-нибудь тихое, хорошее счастье. Все эти контрасты и думы вставали в голове молодого человека, когда он печально и чутко проводил бессонную ночь над изголовьем старика Морденки. А старику Морденке стало очень и очень уж плохо. Этот железный и энергический характер выдержал себя до конца, как не донимали его слабость и болезни, однако он всё ж таки собирал всю волю, все усилия, чтобы бодриться и переมาгать себя до той минуты, в которую покончил все свои расчёты и распоряжения. Теперь уже он знал, что сын при нём, что последним мгновением его жизни не будут чёрство и холодно одиноки, что закроет ему глаза всё ж таки родная рука. Теперь он знал, что самые заветные мысли и желания его обеспечены. С сына взята клятва. Завещание написано и оформлено, духовник исповедовал и причистил его, было и прегрешение и искуплены этой последней исповедью и теми вкладами на монастыри и даяниями на сирях и вдовиц ради вечного поминовения души раба Божия Иосифа. Исполнено все, что повелевали исполнить совесть и неугомонная ненависть. Стал быть, можно умереть спокойно. Он крепился до той самой минуты, пока сознание не сказала ему: "Но ну, теперь уже всё сделано". И вместе с этим сознанием, перемогавший себя организм ослабел уже окончательно. И тем сильнее, тем прогрессивнее шло теперь это общее расслабление и хворость, чем напряжённее и энергичнее были все предшествовавшие раздражения. У старика открылась сильнейшая беспощадная нервная горячка. Он впал в беспамятство и пластом лежал на своей постели, а воспалённую голову его безобразно и беспорядочно посещали разные видения, сменяясь одними другими, и больно широко раскрывал свои безжизненные глаза и бредил. Верисов послал за доктором. Доктор явился, осмотрел больного и только пожал плечами, выражая этим полную бесполезность какой бы то ни было помощи. Медицине тут уже ничего не оставалось сделать. Нервная горячка в изнурённом, дряхлом организме быстро развивалась до крайних своих пределов. Это была жертва, уже обречённая верной могиле. Мардзянка лежал тихо, с трудом, дыха хариплым, перерывчным дыханием, то вдруг начинал страшно стонать, когда его воспалённую голову Пугало какое-нибудь ужасное видение, то вдруг хохот раздавался среди ночной тишины. "Э, э, э, ваш сиятельство", бормотал старик, искривляя лицо свою злорадной гримасой. "Что взяли? Хе -хе! Вот ти мерзавец! Боже тебя избави, Боже избави! Будь ты проклят, проклят, проклят! Образ с ними, образ с ними, мерзавец! Хлешь!" Глязь, вон животное. Неня отпускаешь и ныне. Все те отрывочные, бессвязные слова наводили ужас на Верисова и мутили тоской его наболевшую душу. Так прошло двое суток. Перед рассветом третьего дня для больного наступил уже период агонии. Вдруг он с невероятным усилием на локтях приподнялся на своей подушке, крепко схватил за руку Верисова и устремил на него дикий, ненавистный, трепещущий взгляд. Здесь была мать твоя. Здесь была она сейчас, я её видел, забормотал он не своим голосом. Зачем ты впустил её? Где она? Куда ушла она? Убей! Убей их всех, убей, слышишь? И с этим хрипеньем вместо слов, вырывавшихся из его груди, старик упал на подушку, а через полчаса Верисов уже сидел над его длинным-длинным вытянувшимся трупом. Мать последнее слово про мою мать было. думал Верисов, глядя на отца. Но кто же эта мать моя? Где она? Живала ли, умерла ли? И что тут за тайна во всём этом кроется? Про кого это он говорит мне: "Убей"? Про неё ли или он сказал: "Их убей их, всех убей". Кого это их? Что это? Бессмысленный ли помешанный бред умирающего или всё та же странная ненависть? И из-за чего наконец такая непримиримая ненависть, такая злоба? Все эти думы и вопросы копошились в уме молодого человека, который глядел в неподвижное лицо покойника, словно бы хотел допытаться от него последнего ответного слова. Но лицо это являло теперь собою какую-то неразрешимую загадку. И вере с его казалось, будто его тайну старик унес вместе с собой, будто вместе с ним и она умерла для него навеки. И вот опять один, один на всем Божьем свете тоскливо жеммалось его сердце. Уж теперь никого не осталось. Господи, и нужно же было подразнить человека на несколько мгновений отцовской тёплой лаской, поманить его бесконечной любовью и вдруг через несколько часов отнять всё это снова и безвозвратно. Зачем? Зачем разве, чтобы теперь ещё больнее почувствовать одиночество до да холода? Какая злая ирония во всём этом кроется, господи, неужели же это всю жизнь свою придётся так-то промаиться, всё одному до да одному? Неужели же так-таки уж и ни одной тёплой души не встретишь? Мать. О, если б мне теперь мать! Никогда-то я про неё не слыхал ни одного слова. У тебя никогда не было матери. Вспомнились ему вдруг суровые слова старика из воспоминаний своего бедного детства. От чего же у других у всех есть матери, то другие, а то ты у других есть, а у тебя не было. От чего же так молчать? Черство звучит в ушах его громкий голос при воспоминании о котором вересов даже и в эту минуту вздрогнул. и со страхом покосился на мертвеца. Мать! О да, если б мне теперь мою мать, если бы только знал, кто она, где она, я б любил её. Я бы всё ей отдал, всю жизнь свою, всю жизнь за ласковое слово, за тёплый взгляд. Горе человеку, не знающему женской хорошей любви, но бесконечно горшее горе, никогда не знавшему материнской ласки. Верисова начинало невыносимо угнетать его круглое сиротство, его замкнутое в самом себе одиночество. Он мог ещё кое-как переносить его до той минуты, пока первый раз в своей жизни не узнал, что такое искреннее отцовское чувство. Но от ведов его столь мало, и оставшись опять сиротой, он уже чувствовал нравственный голод и жажду по нём. Оно раздразнило его, так что теперь уже для него сделалось неодолимой потребностью родное, тёплое сочувствие, близкая родная душа, с которой он мог бы отдохнуть и приютиться под её любящей сенью, уйти, укрыться в неё от своего одиночества и сурового холода жизни. и этой души у него не было и тем-то сильнее он алкал её